Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким великолепным высоким ростом. Ни один гал и ни один римлянин никогда не говорил с ней так по-доброму. «Светильник почти догорел», — сказала она. То была свеча, но Бота никогда прежде не видела свеч. «Задуть его?» За добавочную плату, два соли в год, домовладелец разрешил ему строить в чулане вторую спальню.